Мотовство и шалопайство, которое он не постеснялся приписать мистеру Уикхему, ее глубоко потрясли, тем более, что она не находила никаких доказательств их лживости. Она ничего не знала о мистере Уикхеме до его поступления в полк по совету молодого человека, который, случайно встретив его в столице, возобновил шапошное с ним знакомство. В Хартфордшире о его прежней жизни знали только из его собственных рассказов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 Следующая затем история с его замыслом относительно мисс Дарси подтверждалась разговором между ней и полковником Фицуильемом накануне утром. А под конец, за подтверждением истинности любой подробности, ее отсылали к тому же полковнику Фицуильему, от которого она уже знала про его осведомленность во всех делах кузена и в чьей правдивости она не имела никаких поводов сомневаться. Была минута,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 как унизительно подобное открытие. И все же, как справедливо эта унизительность. Будь я влюблена, и то не могла быть более слепой. Но в моей глупости повинна не любовь, а тщеславие. Польщенное предпочтением, оказанным мне одним, обиженное пренебрежением другого в самом начале нашего знакомства. и Я во всем, что касалось их,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 и ей тотчас сообщили, что в ее отсутствие по отдельности заходили оба джентльмена из Розингса. Мистер Дарси лишь на несколько минут, чтобы попрощаться, но полковник фицуильем просидел с ними не меньше часа, надеясь, что она вернется, и чуть было не отправился на ее розыски. Элизабет могла лишь изобразить сожаление, что не увидела его, так как в душе радовалась этому. Полковник Фитсуильям больше не занимал ее мыслей. Она могла думать только о письме Дарси.